Глава восемьдесят третья. Арсений. Арсений, слышу я позади голоса Есии. Ну что еще? Неужели все-таки какая-то подстава? Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Она подходит ко мне, мнется, выглядит потерянной, играет, вроде не похоже. Арс, послушай, если я когда-нибудь захочу, ты разрешишь мне видеться с Максимом? Если она захочет, если вдруг захочешь, звони, мы что-нибудь придумаем. Но не вздумай появляться внезапно и вносить хаос в его жизнь. Я поняла. Спасибо. Прощай. Она уходит. Я задумчиво смотрю ей вслед. Все-таки эта ее последняя просьба была неожиданной. Я вижу лисичку и у меня на душе становится так тепло. Поздравляю! Она бросается мне на шею, я обнимаю ее и мое счастье наконец становится полным. Без этого как будто чего-то не хватало. Ты уже знаешь? Тебе Артур сказал? Я вижу все по твоему лицу. Ты же просто сияешь. Все получилось? Да, она все подписала. Придется еще подождать развода и окончательного утверждения некоторых документов. Но я свободен. Макс теперь только мой сын. Таисия больше не имеет к нему отношения. Я так рада за вас. И все это благодаря тебе, говорю я. Мне? Лисичка отстраняется, выскальзывает из моих объятий. Ты стала катализатором многих реакций. Без тебя я был в подвешенном состоянии, но появилась ты и все завертелось. Ну что, поедем праздновать или есть шашлык? К нам подходит Артур. Сестренки пишут, что там целая гора, и они всемиром не справляются. Надо купить шампанского, говорю я, и еще чего-нибудь такого праздничного. Фейерверк предлагает Лисичка. Макс будет в восторге. А ты скажешь ему? А ты как думаешь, что мне стоит ему сказать? Не знаю. Тебе виднее? Конечно, я не буду ему сейчас говорить, что его мама отказалась от родительских прав. Он этого просто не поймет. Она снова уехала. Он к этому привык. Я надеюсь. Он спрашивал про нее интересуется лисичка. Он спрашивал про тебя. А что касается развода, Максик давно знает, что мы с его мамой расстались. Уж для него то формальности точно не имеют значения. На что ты намекаешь? Не на что. Я просто хочу сказать, что люблю, но не говорю. Я еще не решил, как должен поступить, чтобы не чувствовать себя подонком, который портит жизнь молодой девушке. Мы возвращаемся на место пикника, и вся толпа из семи человек, включая Макса, обступает мою машину. А это что? Артур разглядывает царапину. Кто поцарапал? спрашивает кто-то из его сестер. Выглядит, как будто специально. Одна дикая кошка, говорю я, и все смотрят на Викторию. Я не кошка, я лисичка. Ну да, это я, признается она. Я не буду заделывать эту царапину, заявляю я. Она мне очень дорога, самая прекрасная царапина на свете. Больше такой ни у кого нет. Лисичка смущается от моих слов. А Максик почему так к ней даже не подходит? Как он себя вел? Спрашиваю я сестер Артура и братьев Лисички. Нормально, отвечает Ваня, как мужик. И Максик надувается от гордости. «Он просто прелесть, не ребёнок, а чудо», — наперебой щебечут сёстры Артура. «Такой милый мальчик!» «Вы точно про моего Максика говорите?» «А какой он галантный!» — продолжают они, пропуская даму вперёд, подаёт руку, говорит комплименты. «Мы все хотим за него замуж!» — смеётся младшая. «Кажется, её зовут Маша». Максик просто млеет, торчит посреди цветника из девчонок, которые его тискают, целуют и обнимают. «Он просто прелесть!» Больше всех к Максику, похоже, прониклась Маша, а Сашка, я вижу, смотрит на моего сына с ревностью, видимо, запал на младшую сестренку Артура. Ну да, бурчит он, милый мальчик, а то, что он опрокинул банку с компотом, уронил в мангал бейсболку и якобы случайно заехал мне кулаком в глаз, это так, милые шалости. Кто бы говорил, смеется Лисичка, прямо твой портрет пару лет назад. Так здорово иметь трех младших братьев, вздыхает Камила. Ну как сказать, тянет лисичка. Жаль у нас нет маленького братика, подхватывает Маша. Зато у вас есть крутой старший брат, вставляет Артур. Но тебя вот так не потискаешь. И Маша снова обнимает Макса. Могу давать вам его на прокат, говорю я. А лучше сами приезжайте в гости. Возитесь с ним на здоровье. Серьезно? Можно? Мы же приедем. Это угроза, смеюсь я. Они приедут, подтверждает Артур. Еще пожалеешь о своем приглашении. Камила недавно получила права, и они теперь везде втроем рассекают. Наждачный поселок неподалеку от вашего загородного дома, говорю я. Всегда будем рады вас видеть. Я открываю шампанское, произношу тост. За новую жизнь. Но не пью, потому что за рулем. Артур тоже не пьет, и Ваня, и сестры, и братья не пьют, потому что еще маленькие. Я что одна буду это все пить? спрашивает лисичка. Ну и ладно, напьюсь с горя. С горя? Ты что не видишь, я страдаю и ревную. У Максика три новые няньки, а про меня он совсем забыл. Мужчины такие непостоянные, и она смотрит на меня. Я постоянный, как движение Земли вокруг Солнца. Да при чем тут ты, фыркает лисичка.